Глава десятая На следующий день старший брат Эстона подошел к северянину во время завтрака, остановился рядом, хмуро наблюдая, как тот заканчивает есть и благодарит стрепуху. На пару слов, Тибор. Нейтан, сидевший неподалеку, поймал взгляд Арона и вопросительно поднял брови, но северянин отрицательно качнул головой. Пратас при всей своей физической мощи а наемник был на пол головы выше арона и значительно шире в плечах серьезной опасности для него не представлял не в первый раз уже мелькнуло удивление что вся похожесть Пратоса с истоном заключалась лишь в чертах лица поскольку телосложением младший брат скорее напоминал рисана худощавый и узкоплечий. рост впрочем у истана был нормальным для взрослого мужчины хотя до роста старшего брата значительно не дотягивал «Истон сказал, что вы его не тронули». Глубоко посаженные карие глаза Пратоса смотрели цепко. «Что ты ему поверил?» «Он соврал?» «Частично. Они отошли достаточно далеко от костров, чтобы никто не подслушал разговор, но недостаточно, чтобы скрыться от любопытных глаз. Мы его не тронули, поскольку я не уверен. Но не могу сказать, что полностью верю в невиновность твоего брата. «Если он пострадает, я этого так не оставлю», — предупредил Пратос. «Мне плевать на кодекс». Рон вздохнул. «Ну что, по-твоему, мы можем ему сделать? Выпрать разве что. Придется ему пару дней ехать в телеге, а не верхом, только и всего». У Пратоса на скулах заходили желваки Истон не голопузый мальчишка и не раб, чтобы его пороли». Рон удивленно поднял брови. «По кодексу за стукачество вешают. Тебе такой вариант нравится больше?» И, не дав наемнику ответить, продолжил. «Сам не понимаешь, что рано или поздно твой брат нарвется. Пусть не за это, за другое. С ним не будут разговаривать. Его просто убьют». «Истон, он не всегда так себя вел», — сказал Пратос. «Он скоро успокоится». Уверенности в голосе старшего брата не было. Только отчаянная надежда. Неподалеку хрустнула ветка. Из-за ближнего ряда деревьев появился рекер. Оказавшись перед беседующими, замедлил шаг. Взгляд оценивающе скользнул по обоим. «Доброе утро!» — он кивнул каждому по отдельности. «Тибор? Пратес?» а Рон на приветствие наемника ответил, а киранин промолчал, лишь глянул колюче. Потом отвернулся и зашагал прочь. Небо, хмурившееся с самого рассвета, решило оправдать свой серый цвет и начало брызгать влажной пылью. Насколько Рон знал местную погоду, осенью подобный дождь мог длиться сутками, то припуская почти ливнем, то делая недолгие паузы, позволяя людям начать надеяться на солнце и вновь разбивая эту надежду. После недели подобного холод и снег становились радостью даже для южан. «Мерзкая погода», — сказал Рекер, оставшийся стоять рядом с Ароном, Провел рукой по лицу, стирая капли дождя. «Дома скоро снег ляжет, а здесь еще пару месяцев слякать терпеть». Арон неопределенно хмыкнул. «Дома». В этом мире его дом тоже находился на севере, хотя и не на таком отдаленном, как у Рекера. Дом, в котором он прожил всего месяц, но куда хотел бы вернуться вместе с сыном. Замок Тангила. Вскоре послышался привычный уже скрип повозок, тронувшихся в путь. Перестук копыт, говор людей. Южный ветер, дувший не первый день, сейчас снес дождь. Широкий капюшон не спасал. Влага текла по лицу, пропитывала одежду, заставляя ту противно липнуть к телу. А так, за исключением дождя, день шел как обычно. Отличалось только поведение пратаса. Он постоянно держался рядом с братом, не оставляя того в одиночестве даже на краткое время, и на всех, кто подъезжал слишком близко, смотрел с хмурым подозрением. Истон же почти не поднимал голову, избегая встречаться с окружающими взглядом, и, насколько видел Арон, даже с братом не перемолвился больше, чем парой слов. На привале во время ужина к северянину подошел мажонок. Протянул руку и сказал достаточно громко, так что сидевшие недалеко стражники должны были расслышать. — Это ваше. Вы потеряли. И в ладони Арона оказалась обычная галька. — Верно, — пробормотал мужчина и сунул камень в поясной мешок. — Мое должно быть. Рикард тем временем сел рядом, поставил собственную миску с варевом на колени. — О вас говорят, — сказал негромко. — Хм а Ром, не торопясь, жевал кусок лепёшки. Купец не поскупился на заклятие от порчи. Лепёшка казалась мягкой, словно только что из печи. Но вот вкус магия, увы, ухудшила. «Говорят, на пиратах Кашимы много крови», — продолжил Рикард. «Так же много, как на тёмных магах. Ещё говорят, что через шесть дней мы будем проезжать мимо Монастыря Солнечного. Там всегда есть жрецы, которые имеют право принимать клятвы». Мажонок смотрел серьезно, без тени злорадного предвкушения, которое ожидал увидеть мужчина. Северянин проглотил последний кусок лепешки. «Любопытно!» «Я мог бы пригодиться к Ашиме. голос мальчика упал до шепота. «Возьмите меня с собой, когда будете уходить». «Ты так уверен, что я из морских разбойников?» Таким же негромким тоном уточнил Арон. Мальчишка не ответил, только глянул недовольно. Я слышал, как Пратас уговаривал брата уехать из каравана. Снова заговорил мажонок. Тот отказался. Интересно, — сказал Арон задумчиво и добавил. Узнай, кто действительно меня подставил. Я постараюсь. И мальчишка перевел все внимание на еду. Пятый день пути закончился обычным. Пролетел неотмеченный, ничем интересным шестой, потом седьмой. А вот на восьмое утро Арон проснулся с ощущением надвигающейся опасности. В воздухе висело напряжение, давило на плечи, пытаясь пригнуть к земле. Первой реакцией Арона было потянуться к оружию, но чутье подсказало опасность еще не здесь, ни в людях вокруг, ни в лесу по обе стороны дороги. Взгляд заскользил по каравану, по воскам, людям, раздулись ноздри, вбирая запахи. Но и обоняние не спешило помогать. Утренние сборы, завтрак, начало дороги. Арон в который раз окинул взглядом караван в надежде на подсказку. Но все казалось нормальным. Вот Рисан о чем-то расспрашивает рекера. Вот Вент прямо на ходу вытачивает из маленького полежка какую-то фигуру. Вот Истин и с о чем-то разговаривают, и видно, что обоим тема неприятна. Вот Нейтан подъехал к купцу и что-то торопливо говорит, а тот все больше мрачнеет. Хм, а вот Септ отъезжает от хозяина каравана, вот тот жестом подзывает к себе старшего приказчика, произносит всего несколько слов, и лицо помощника становится таким же мрачным, как и у самого Тлуша. «Привал!» — крикнул старший приказчик. Люди начали переглядываться, не понимая причины остановки. «На той поляне, что впереди!» Арон направил коня к Нейтону, вновь ехавшему немного в стороне, краем глаза заметив, что к ним приближается охранник из другого десятка, Керанин по имени Анбас. Оказавшись вблизи, спросил в полголоса. «В чем дело?» Нейтон не ответил, тоже наблюдая за приближающимся Анбасом. «Что это значит, Нейтон?" Так же негромко, как Арон до этого спросил Керанин. Стало быть, тоже заметил беседу между наемником и купцом. Впереди засада? — Если бы, — пробормотал септ, — я могу рассчитывать, что вы не начнете паниковать. — Обязательно начнем, — не согласился Арон, — со стонами, воплями и посыпанием головы пеплом. — Рассказывай, Нейтон. Тот дернул уголком губ, словно хотел улыбнуться, но передумал. — Небо видите? — И... Заметили, какой необычный цвет? Темно-серый с зеленоватым оттенком, идеально ровный от горизонта до горизонта. И что? — У нас на юге такое небо предвещает огненный дождь. — Чтоб тебя бесы пожрали, нейтон что ты такое говоришь? — приглушенно воскликнул Анбас и тут же оглянулся по сторонам, убедиться, что никто не обратил на это внимания. «Уверен», — уточнил Арон, поднимая голову, чтобы проверить указанную примету. «Почти. Обычно так далеко на север они не залетают». «Кто такие они?» — требовательно спросил Анбас. «Личинки Маддагов», — пояснил ему северянин. «Огненный дождь он не видел, но слышать о нем слышал. Говорят, даже на юге случалось подобное не каждый год и не каждое десятилетие». Арон повернулся к Нейтону. «Ты видел такой дождь своими глазами?» Тот кивнул. «Четыре раза. Как от него защититься?» Нитон неопределенно пожал плечами. «Личинки во время такого дождя падают достаточно далеко друг от друга и стремятся сразу зарыться в почву. Если попадут на человека, оставят уродливые ожоги или убьют... Еще их приманивает открытый огонь. «Извиняйте, парни, это все, что я знаю». Все четыре раза, когда начинался огненный дождь, мы прятались по домам. По каменным домам. Пока они разговаривали, часть телег уже съехала с дороги на поляну, две повозки по приказу купца распаковали. Теперь охранники доставали и разворачивали длинные свертки бычьих кож. Было видно, что изнаночную сторону кож плотными рядами покрывали слабо светящиеся руны защиты. Такие кожи шли в основном на панцири, охраняли от стрела огня почти так же хорошо, как стальные доспехи. Конечно, абсолютной защиты магии не давала. Впрочем, ее не давало ничто в мире. Одну часть товара накрыли кожами прямо в повозках. Другую, нечто спрятанное в плотных деревянных ящиках, служб приказал сгрузить на землю и укутать в два слоя. Арон невольно задался вопросом, Купцу просто повезло взять кожей частью товара, или кто-то предупредил Тлуша о вероятности огненного дождя.